Издательство «Эксмо». Анна Мирович. Филин с железным крылом. Глава 1 Избранная. Что было, кроме тьмы, Антия не знала. Это был сон, но она не могла сказать наверняка. Когда в мраке что-то пришло в движение, Антия даже обрадовалась. Она с детства боялась темноты. С того позднего вечера, когда Бриннан, один из офицеров Королевской охраны, уводил её через беспросветный подземный ход из дворца, захваченного мятежниками. Тогда Антия цеплялась за его сухую твёрдую руку, и ей казалось, что откуда-то сверху долетают голоса отца, матери и брата, которых убивали в их спальнях. Тьма спасла её. Но Антия до сих пор не могла справиться со страхом. Он всегда оставался рядом с ней. Вокруг клубился мрак. Но вот в нём затеплились едва заметные зеленоватые огоньки, как над старыми могилами. Антия увидела каменную плиту и лежащего на ней человека. Бледная кожа была усеяна причудливыми татуировками. Длинноносое некрасивое лицо казалось торжественным и строгим, и в его чертах было что-то, делавшее его похожим на хищную птицу. Человек шевельнулся, просыпаясь, и Антия испугалась, что сейчас он увидит её. Почему-то она была уверена, что тогда её не ждёт ничего хорошего. Человек сел, медленно провёл ладонью по чёрным волосам. Тотчас же зеленоватый сумрак пришёл в движение. К плите выбежали люди в зелёных халатах, которые могли быть только слугами. Слишком уж угодливо они склонялись в поклоне, слишком уж торопливо помогали человеку на плите подняться. На острые плечи лёг тёмный плащ, и Антия готова была поклясться, что через мгновение он превратился в крылья. Она увидела, как дрогнули сверкающие перья, и по ним побежали искры. «Пора, владыка!» Зашелестели голоса со всех сторон. «Пора!» «Я слышу!» Глухо откликнулся человек. В его голосе Антии послышался шорох сухих ветвей и опавших листьев. «Я уже здесь!» Он открыл глаза, и прямо в лицо Антии заглянула чёрная пустота. Нахлынул ужас, такой густой, что она перестала дышать. «Проснуться!» — приказала себе Антия, И не смогла. Человек смотрел ей в лицо, и его взгляд был словно прикосновение холодных пальцев к коже. Так могла бы смотреть смерть. «Владыка Ордеон, пора!» услышала Антия ещё один голос. В нём за решимостью звучал страх. Всё пришло в движение. «Я знаю», — отозвался Ордеон, и наконец-то перевёл взгляд в сторону. Антия вздохнула. «Я готов». Когда солнечный кормчий сбросит демонов с неба, мы сможем их встретить». И Антия наконец-то смогла проснуться. За окнами шумел сад. Пахло свежей землёй и водой. Недавно прошёл дождь, и последние капли ещё стучали по подоконнику. Антия выскользнула из-под тонкого домотканого одеяла и выглянула в окно. Над городом вставал свежий рассвет. Но все ещё спали. Не звали на завод гудкии, Не ворчали на дорогах мобили, не трещали ставни, открывая витрины магазинов и банков. Только лениво плыли в небе спасательные дирижабли, да над ступенчатой пирамидой Ауилле курился лёгкий дымок. Жрецы всегда бодрствуют. Их молитвы держат великого кита на плаву, и он не ныряет в мировой океан, чтобы уничтожить людей. Вот только иногда этого недостаточно. Иногда кит приходит в движение, И тогда трясутся города и страны на его спине. И надо выбирать из жертв, чтобы всё стало по-прежнему. Анти казалось, что она всё ещё чувствует на своём лице чужой взгляд. Она вздохнула, похлопала себя по щекам и пошла умываться. «Спится и снится». Дядя Бриннон всегда это говорил. Приведя себя в порядок, Антия отправилась одеваться. Когда-то она носила пышные платья из дорогих тканей и украшения на шее и в волосах. как и полагается принцессе. И всё это невероятно раздражало. Прикосновение рук няни, служанок, которые её одевали, заставляли Антию ёжиться. Няня, помнится, всегда качала головой и приводила в пример других девочек, которые любят шёлк и бархат, а за такие золотые браслеты душу бы продали. Антия всегда мечтала, что однажды сбросит эти побрякушки и тряпьё и будет жить по-своему. Вот и сбылась её мечта, пусть и не так, как ей хотелось. Теперь Антия носила простую светлую рубашку, штаны и жилет. Сандалии сменили туфельки на каблучках, и так было намного удобнее. Заплетя пушистые каштановые волосы в простую косу с зелёной лентой, Антия бросила последний взгляд в старое тёмное зеркало. Отражение напомнило сказочную русалку в зеленоватой воде, и Антия вспомнила, как мама говорила, что брови надо будет выщипывать, а на щеках не должно быть ни капли румянца. В конце концов, Её дочь принцесса, а не простолюдинка. Но брови Антии незнакомо с щипчиками. Глаза сверкают энергично и весело, а на щеках и носу, которые давно забыли о том, что такое пудра, щедро рассыпаны веснушки. Да, ей далеко до настоящей принцессы. Подмигнув своему отражению, Антия спустилась по скрипучей лестнице на первый этаж, в тесную кухоньку, пропахшую специями, и принялась варить кофе в старой джезве. Сходило солнце. Несло новый день и новые заботы. Глядя на язычки огня, она думала о том, что сегодня надо было сделать. перво-наперво забрать лекарство для дяди Бриннена в алхимическом квартале. Врач сказал, что проблемы с почками могут плохо кончиться, поэтому денег жалеть нельзя. Потом сбегать на рынок и решить, что можно купить на семь серебряных львов. Потом Анте выключила горелку, сняла с крючка свою чашку и, плеснув кофе, Подумала, что всё могло быть по-другому, если бы её отец-король внимательнее выбирал себе друзей. Мать была бы жива, брат был бы жив, а она сама не работала бы помощницей в следственном агентстве, а, допустим, училась бы в университете. Принцессы из новой династии учатся. Но каких университетах может идти речь, когда семь серебряных львов надо растянуть на неделю? Антия давно забыла о своём прошлом, но раз в год, весной, на неё вдруг накатывала тоска. Антия выделяла на неё ровно четыре минуты, а затем брала себя в руки и шла работать. Почему-то кофе сегодня горчил, и ощущение чужого взгляда не пропадало. Владыка Ордион, солнечный кормчий и демоны с неба. Антия так и не могла понять, почему ей до сих пор настолько страшно. Данк Джакин, хозяин детективного агентства, был настолько жирен, что Антия иногда задавалась вопросом, как у него получается проходить в двери. На последней войне он получил две пули в грудь, медаль за отвагу и привычку говорить исключительно матом. Антия давно привыкла, что в речи начальника цензурными были только предлоги и союзы. «Так вот, сейчас поезжай в Мелатон», мысленно перевела она распоряжение Джакена на обычный язык. «Найдёшь там кабачок, свинья и сковорода, в кабачке будет сидеть папаша Хенрик. Он уже два дня там обедает, значит, и на третий явится». оздоровила такой, бородище рыжая. Поинтересуйся у него, когда он, скотина такая, перестанет прятаться от жены и детей. Если начнет, кидай метку». Он долго умудрялся скрываться от заказчиков, а я его наконец-то вычислил. Антия кивнула. Она уже успела забрать с лекарства и купить на семь серебряных львов два больших пакета с крупой, овощами и дощими курами, и теперь была готова к подвигам. «Поинтересуюсь», — ответила она. «Брошу. Деньги?» Джакен недовольно закряхтел и швырнул ей монетку. Антия ловко поймала её на лету. «Надо же! Золотой лев! Вряд ли папаша Хенрик просто прячется от своей законной мегеры. Ой, вряд ли!» «Яка это меркантильная, Антия!» — буркнул джакин «Вся в родителя своего. Тот тоже с народа шерсть срезал вместе с мясом». Антия подбросила монету на ладони и холодно пригрозила. «Сейчас сам туда поедешь». «Понял?» Джакин только махнул жирной рукой. «Иди давай уже. Вот народ. Шаг по монете. Нет бы из уважения Антия выскользнула на улицу и, показав кукиш грязной двери с покосившейся вывеской, двинулась в сторону мелатона. Она всегда вздыхала с облегчением, когда выходила из тесного кабинета Джакина, где нечем было дышать от пыли, а папки с завершёнными делами громоздились неаккуратными стопками, которые так и норовили свалиться на голову. Можно было бы нанять маршрутный мобиль, но Антия решила сэкономить. Да и вряд ли кто-то захочет ехать почти из центра в криминальный район, где могут прирезать просто за косой взгляд. Конечно, ей очень повезло. Новый государь знал, что принцесса сбежала. Знал, где и с кем она живёт. Раньше Антия поражалась тому, почему её оставили в живых. Потом дядя Бринан рассказал, что незадолго до переворота Эвион поклялся перед небом, что если победит, то никогда и никого не казнит, даже детей прежнего короля. Он лукавил, конечно. Если бы Антия не смогла сбежать, её бы убили точно так же, как родители и брата. Но зачем пачкать королевские руки, когда жизнь в трущобах сама расправится с Антей? Мало ли таких девчонок умирает по тёмным углам от болезней, грабителей и насильников. Но они живы. Это хорошо. Антия не забывала напоминать себе об этом. По меркам мелатона, свинья и сковорода была вполне пристойным заведением. Антия скользнула в двери, нырнула в облако запахов старого масла, севухи и жареной картошки и увидела угрюмого типа с рыжей бородой-веником, который сознанием дела расправлялся со стейком. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Тут обязательно будут проблемы, и не просто так Джакин расщедрился на орла. Антия подошла, не дожидаясь приглашения, села за стол и спросила, «Ну что, папаша?» «Детки плачут. Жена домой ждёт. А ты?» Нож, которым папаша Хенрик пластал стейк, вонзился в столешницу с такой скоростью, что Антея даже не успела испугаться. Просто подумала, что он отсек ей палец. Лезвие вошло аккурат между указательным и средним пальцами. Антея убрала руку и поинтересовалась. «Ты со всеми такой резкий, папаша?» «Передай тем, кто тебя послал». Папаша Хенрик с усилием вынул нож из стола и снова принялся резать мясо, чтобы больше не посылали. Я ушёл от всех дел, зелье больше не варю. Всем остальным буду совать этот нож в правый глаз. Вот значит как. Антия подумала, что папаша Хенрик промышлял изготовлением наркотиков. Детки — это потребители, а жена — главный заказчик. Джакин никогда не говорил прямо. «Извини», — развела руками Антия. «Это моя работа, ничего личного». Она бросила метку быстрее, чем папаша Хенрик вонзил нож в столешницу. Зелёное пятнышко расцвело над головой Хенрика. Магический знак, который всегда будет показывать, где находится человек. Его никак не смыть и не уничтожить. Теперь Хенрику не спрятаться. Те, кто его ищет, уже заметили его и встали на след. В следующий миг Анте уже выбегала из кабака. Папаша Хенрик, грохоча сапожищами, нёсся за ней. Метку не удалить. Ему просто хотелось выместить злобу на Антии, пока его не взяли. Она помчалась по улице, перепрыгнула через клумбу, вбежала в арку покосившегося трёхэтажного дома, вырвалась в проулок. «Стоять, тварина!» — донёсся из-за её рёв, и брошенный нож, захваченный из свиньи и сковороды, царапнула Антию по плечу. «Ага, сейчас!» — выдохнула она и лишь прибавила ходу. Дядя Брина научил её бегать вот так. как жёлтая антилопа, не теряя скорости, не уставая, контролируя дыхание и биение сердца. А вот папашу Хенрика никто бегать не учил, и постепенно он стал выдыхаться. Антия обогнула старуху с металлическим ящиком, которая продавала горячие пирожки, и услышала грохот и брань. Папаша Хенрик врезался в продавщицу и её товар. Вот и замечательно. Упал, отстал. Антия ещё попетляла по городу, убедилась, что за ней больше не гонится, И дальше пошла уже спокойно. Задание выполнено. Можно не торопиться. Вскоре угрюмые домишки мелатона, которые смотрели на мир мутными бельмами окон, остались позади. Антия вышла в Хорнтон, приличный район с большим парком, банками и магазинами, и побрела мимо витрин, рассматривая товары. Вот ювелирный. Его витрина похожа на сказочную пещеру с сокровищами. Вот магазин модной одежды. И как, интересно, можно ходить в платьях с такими шлейфами и бантами? Должно быть, можно. Это место не жаловалось на недостаток покупателей. Вот они входят с горящими от нетерпениями глазами и выходят с бумажными пакетами в руках. А вот ларёк с горячей едой. Банковские клерки покупают мясо с овощами в лепёшке и с важным видом обсуждают сделки. Они всегда забавляли антию. Чёрные костюмы с белыми рубашками делали их похожими на пингвинов. Она остановилась возле пузатой тумбы, на которую мальчишки приклеивали огромный плакат. «День спасительниц». Красные буквы так и бросались в глаза. Кажется, сердце пропустило удар. «Как я могла об этом забыть?» — устала, подумала Антия. Мир людей лежит на спине великого кита, который замер на поверхности Мирового океана. Но иногда кит всё-таки приходит в движение. Антия помнила, как 10 лет назад Незадолго до убийства родителей Кит проснулся и вздрогнул. Тогда половину столицы разметало по камешку и от левого крыла дворца с его прекрасными статуями, высокими окнами и башенками остались только развалины. Каждый год жрецы отбирали 12 девушек, чтобы отправить их в подземелье. Когда 12 жертв сходили по ступеням вглубь пирамиды, великий Кит принимал их, и его сон делался глубже. Он не погружался в океан, не плыл, Не вздрагивал. 12 дев спускались в подземелье и гибли, чтобы все остальные могли жить. Святые, мученицы, спасительницы мира. Антии было 16 Её ещё могли отобрать для церемонии. Она медленно побрела дальше, стараясь отвлечься. Да, близок очередной день искупления. Да, жрецы снова выберут 12 дев, и их родители потом будут жить в богатстве и славе. Как же! «Семья святой, которую отправили во мрак». «Да». «Нет», — подумала Антия, словно кто-то мог ее услышать. «Нет, я не могу. У меня дядя Бриннен. Он же останется один. И там совсем темно». «Куда прешь?» — закричали справа. Антия шарахнулась в сторону. Задумавшись, она не заметила, как сошла на мостовую и едва не попала под колеса маршрутного мобиля. Водитель высунулся, погрозил ей кулаком. Антия скорчила ему рожицу и пошла дальше. Через несколько кварталов будет синема. Недавнее удивительное изобретение. Ни капли магии, только движущиеся картинки на белой ткани экрана. Пару недель назад они с дядей Бринаном ходили смотреть фильм, и Антия заорала от страха, когда прямо на неё выехал поезд. Она почти сразу же поняла, что это просто живая картинка, и ей до сих пор было стыдно вспоминать свой тогдашний страх. «У неё есть деньги и время. Можно было зайти и посмотреть новый фильм». Правой руке вдруг сделалось горячо. Анти опустила глаза, уже зная, что увидит, и не веря в это. Золотые линии проступали на загорелой коже, перечёркивали просвечивающие полоски вен. На запястье расцветала метка жрецов. Такая же сейчас проступала сквозь кожу у ещё одиннадцати девушек по всей Талерии. «Нет». Бессильно выдохнула Антия. «Нет, пожалуйста, нет! За что?» Мальчишки, которые наклеивали плакаты, обернулись на неё. «Джен, ты глянь!» — оторопела, пробормотал один. «Выбрали уже! Святая!» Сердце Антии рухнуло куда-то во тьму. Глазам было больно смотреть. Она принялась отчаянно тереть пометки Понимала, что её не очистить, но не могла остановиться. «Неужели это всё?» «За что?» Антия хотела заплакать, но слёз не было. «Святая!» — повторил второй мальчишка и проворно опустился на колени. Антия добралась до дома через час. Запястье жгло, она всё тёрла и тёрла метку, и люди, которых она встречала на пути, благодарно кланились ей. Кто-то дотронулся до края одежды, кто-то вставал на колени, кто-то подвёл круглощёкового малыша для благословения — и Анти отшатнулась от него, как от чумного. «Святая!» — услышала она, и слово хлестнуло её, как кнут. На мгновение Антию накрыла злость. «Они-то все останутся живы. Эта женщина так и будет продавать яблоки. Эти дети в дорогих костюмчиках так и будут гулять со своей нянюшкой. Этот молодой клерк так и будет полировать свой мобиль в свободное от службы время. А её бросят во мрак, чтобы мир устоял. Они забудут, как только закончится церемония». метка не стиралась. Возле дома Антия увидела несколько мобилей с королевскими гербами на дверях. Чёрные, сверкающие. Они были похожи на притаившихся хищников. «Уже пришли. Быстро же». На негнущихся ногах Антия поднялась по лестнице, толкнула дверь и услышала. «Мы обеспечим вас всем, что понадобится. Новые протезы, я полагаю. Дом получше». «Мобиль? Министерская пенсия?» В доме было не протолкнуться. Какое-то время Антия видела только чёрные с золотым мандиры чиновников. Вот за спинами мелькнул алый язык жреческого одеяния. «И эти тоже здесь. Пришли забрать жертву». «Да, это не помешало бы». Антия даже удивилась тем ноткам, которые прозвучали в голосе дяди Бриннена. «Это говорил офицер, прошедший войну». Они жалкие коллега, которые пересчитывал монетки, чтобы дотянуть до очередного скудного пенсиона. «Когда Антию заберут?» Алая Мантия шевельнулась, и все люди, набившиеся в комнату, обернулись и, увидев Антию, опустились на колени, склонив головы. Антия видела, какие почести оказывают святым девам, но никогда не думала, что окажется на месте одной из них. Дядя Брина настался стоять. Седой, угрюмый, долговязый. С глубоким шрамом на смуглой щеке он опирался на трость, и было видно, что ему тяжело и горько. Антия не поняла того взгляда, которым он смотрел на неё. «Здравствуйте, Антия!» Жрец был молодым, но, судя по количеству браслетов на руках, уже успел занять очень высокое положение. Возможно, именно он толкнёт Антию в спину, направляя в подземелье. Антия почти чувствовала его холёную тонкую руку у себя между лопаток. Мы рады вас славить одной из избранных дев, которая спасёт наш мир. Наша благодарность вам невыразима. Ваш великий подвиг навсегда останется в наших сердцах». В носу защипала. «С каким удовольствием Антия сейчас сгребла бы эту алую ткань, тряхнула бы этого служителя неба и прошипела в его светлокожее равнодушное лицо? Я жить хочу, сволочь ты такая! Жить, а не подыхать во тьме!» Дядя Бринан мазнул пальцем по кончику носа. «Это был их давний знак. Делай вид, что всё в порядке. Я знаю, как нам быть». «Ничего ты не знаешь, дядя Бринан», — с горечью подумала Антия и сказала с тем королевским достоинством, которое всё-таки умудрилась сберечь за годы жизни в трущобах. «Это неожиданно». Жрец прикрыл глаза. Кивнул. «Я понимаю, Антия, и во многом разделяю ваши чувства. Эвион, владыка Таллерии, не оставит вашу семью. Ваш воспитатель до конца своих дней будет обеспечен всем необходимым. Он разделит все почести, которые полагаются вам». «Они не вернут ему ноги», — сдержанно ответила Антия. «Я сейчас хочу побыть со своим дядей, если вы не против. Когда всё начнётся?» Она вдруг подумала, что столько людей приходит потому, что избранная дева может начать сопротивляться, и её понадобится вразумить чем-нибудь тяжёлым поперёк спины. Вряд ли есть те, кто с песнями отправляется по ступеням во мрак. Значит, придётся применить силу». «Через три дня», — произнёс жрец. Антия показалось, что он вздохнул с облегчением. «Завтра утром за вами приедут, чтобы забрать в пирамиду Ауилле и подготовить ко дню искупления». Дядя Бринан кашлянул, привлекая к себе внимание, и поинтересовался. «Что будет, если Антия пройдёт под земелью до конца и вернётся?» Улыбка разрезала лицо жреца. «Пусть надеется», — словно поговорила она. «Никогда нельзя отнимать надежду, хотя все мы понимаем, что жертва не вернётся. Жертвы никогда не возвращаются». «Если дева проходит подземелье и выходит из ворот на белых скалах», — ответил он, «то её благословляет само небо. Она получит всё, что пожелает, и никто не посмеет ей отказать, чего бы она ни попросила». Дядя Бринон снова почесал кончик носа. «Я понимаю», — кивнула Антия. «Конечно, она пройдёт подземелье. Кто же может в этом сомневаться?» Ей хотелось выйти от страха. «Оставьте нас, пожалуйста». Гости отнеслись к просьбе с пониманием и ушли. Когда мобили отъехали от дома, Антия наконец-то смогла вздохнуть глубже. Цепи, словно обхватившие её, на какое-то время ослабили хватку. Дядя Бринан со вздохом обнял её, Она уткнулась лицом в его грудь и отчётливо, до сердечной боли, поняла, что это конец. Три дня. Всё. «Ну, будет, маленькая, будет», — мягко проговорил дядя Бриннан, гладя антию по голове. От его клетчатой рубашки пахло табаком и дешёвым мылом. «Ты хорошо разобрала, что он сказал? Дева, которая пройдёт подземелье до конца, получит всё, что пожелает. Ты вернёшь себе корону своего отца». «Слышишь?» анти отстранилась, удивлённо посмотрела ему в лицо. «Бредит? Вроде не похоже. Какая корона её отца? Ей осталось жить три дня». «Подземелье, дядя Бринон», — прошептала она. «Никто оттуда не возвращался. Никто. И я тоже не вернусь». Дядя Бринон лукаво улыбнулся, так, как улыбался, когда показывал маленькой анти теневые силуэты на стене их прежней квартирки. А я знаю человека, который их прошёл, — произнёс он. И этот человек нам поможет. Яблоневый сад шелестел листвой, кружевная тень лежала на траве, в ветвях беспечно щебетали птицы. Между деревьями растянулся гамак, а с дорожки было видно, что лежащий в нём человек занят делом. Золотое перо так и порхало в его руке, покрывая ровными строчками жёлтый лист блокнота. Шагая следом за дядей бринаном Антия слышала, как негромкий и спокойный голос диктует. А «Здесь зима. Над окнами моей камеры навис гребень сосулек. И это всё, что я могу видеть сквозь маленький квадрат окна. Знаешь, в этом месте я невольно задумался о том, как редко раньше смотрел по сторонам и видел настоящее. Зиму. Капли, что срываются с сосулек. Твои глаза». Антия услышала усмешку. «Похоже, Незнакомец был собой доволен. Писатель, кажется. Если так, то он миновал подземелье только в своих фантазиях. Они подошли к гамаку, и Анте наконец-то увидела того, кто, по словам дяди Бриннена, прошёл подземелье и вернулся. Кожа выглядела очень бледной, словно незнакомой с солнцем. Растрёпанные каштановые волосы, казалось, давно забыли, что такое ножницы парикмахера, правый глаз закрывала чёрная бляха на тонком шнурке, Тёмную рубашку и такие же тёмные штаны во множестве украшали разрезы и металлические бляшки, делая одежду, похожей на лохмотья. В последнее время это вошло в моду среди молодых и обеспеченных жителей Талерии. Лицо, вопреки общему разгильдяйскому виду, оказалось вполне располагающим и интеллигентным. Брату Антии, Марку, сейчас было бы 24. Хозяин сада и гамака выглядел его ровесником. «Привет, Верн», — сказал дядя Бриннон. «Как поживаешь?» Берн отложил блокнот и перо в траву. Антия готова была поклясться. Он не спускался в подземелье. Такие, как он, там не выживут. Она успела повидать достаточно разных людей, чтобы научиться делать выводы. Люди, похожие на этого Верна, обычно проводят время в кабаках и опиомных курильнях. Они ищут приключений на изношенный организм. «Привет, Бриннон». — улыбнулся Верн. Пальцы ноет на погоду, хотя их уже давно нет. Только сейчас Антия поняла, что вместо правой кисти у Верна стоял протез. Намного лучше тех, что были у дяди Бриннена. Он почти не отличался от настоящей руки. Неужели Верн тоже был на войне? Дядя Бриннен, понимающе кивнул. «Слышал о нашем несчастье?» Верн усмехнулся. Взглянул на Антию, и она вдруг почувствовала, что падает. Тёмно-серый глаз смотрел, казалось, в самую глубину её души и видел то, что Антия скрывала от самой себя. Все её страхи и надежды, все её мечты и всю боль. Она машинально оперлась о тёплый яблоневый ствол. «Разве это несчастье?» — спросил Верн. «Вон хоть на моих соседей посмотри. Выбрали девчонку. Она старшая, а кроме неё там ещё 10 сортов. Так она рада, поёт и пляшет. Говорит, что наконец-то все они в люди выйдут и есть станут досыта. Ради такого и умереть не жалко. Антия вдруг ощутила себя бесполезной и никому не нужной. «Помоги ей», — попросил дядя Бриннен. «Ты ведь можешь?» Антия подумала, что им нечего предложить этому верно. И сейчас он откажется, и они с дядей Бринненом пойдут домой. И вечером, когда Антия уйдёт в свою комнату, он напьётся на кухне в стельку, и будет негромко петь о солдатах в плену. А Антия, наверное, всё-таки сможет заплакать». День выдался жаркий, но Антию начала знобить. «Могу», — кивнул Верн, и Антия увидела, как резкое облегчение отразилось даже в позе дядя Бриннена. Он как будто даже стал выше ростом. «Но я не обещаю, что мы всё-таки вернёмся». «Спасибо», — выдохнула Антия, и Верн улыбнулся. «Надо же, она умеет говорить». «Я ещё не сказал, что помогу, Ваше Высочество!» Антия почувствовала себя бабочкой, приколотой к картонке. Холод, пронзивший её живот, был таким жгучим, что она едва не вскрикнула. «Я уже давно не Ваше Высочество!» — поправила она. «Вы правда спускались в подземелье?» Улыбка верно стала ещё шире. Антии казалось, что к её лицу снова прикасаются невидимые пальцы. Но сейчас это не было неприятно. «Да!» «Я спускался туда», — кивнул Верн. «Там не так темно, как кажется. Там много воздуха и зелени, и солнечный кормчий чей плывёт по небесной лазури, и свет его лица заливает дворцы и лачуги». «Солнечный кормчий чей?» Антия нахмурилась. «Вы знаете владыку Ордиона?» — выпалила она. «Неужели это был не просто сон?» В ту же минуту Верн вскочил из гамака и, сжав левой рукой лицо Антии, заглянул ей в глаза. Взгляд был обжигающим и таким яростным, что у Антии зашевелились волосы на голове. Так страшно ей не было, даже когда она бежала с дядей Бринаном по подземному туннелю. Всё в ней заледенело от ужаса. Антии казалось, что с её губ срывается облачка пара, а сухие твёрдые пальцы вминаются в кожу, словно в глину. Уши наполнил звон, и за страхом проступила злость. «Эй!» Антия поняла, что дядя Бринан схватил верно за плечо Готовый в любую минуту вывернуть ему руку. «Что с тобой?» Какое-то время Верн ещё сжимал щёки Антии, а затем оттолкнул её от себя и выплюнул. «Нет, я с ней не пойду, Бриннон». Дядя Бриннон оторопела, посмотрел на него, словно не мог поверить в то, что услышал. Яблоневый сад растёкся мягкими акварельными мазками, и Антия поняла, что всё-таки смогла заплакать. «Вот теперь всё кончилось». У неё больше не осталось надежды. «Но почему?» — воскликнул дядя Бриннон, и его лицо исказило судорога. Верн смотрел на него с горечью и отчаянием. «Нет», — произнёс он, — «если небо на её стороне, она пройдёт, а меня в это не втягивайте. Хватит с меня подземелий и чёрных птиц». Верн тряхнул головой, сунул руки в карманы брюк и быстрым шагом двинулся в сторону дома. холодный упрямой, какой-то неживой. Антия села в траву, уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. Ему казалось, что над садом лежит тень, тёмно-синяя тень летящей сепухи с золотыми проблесками у глаз и клюва. Вот она спускается ниже, яблони уходят во мрак. Когда незваные гости покинули сад, Верн снова лёг в гамак, взял блокнот но те пошлые слова, которые он обычно писал, не задумываясь, куда-то ушли. Некоторое время он лежал, глядя, как по яблоневым ветвям скачет птичка, и вслушиваясь в пустоту в себе, а затем услышал. «Хочешь подняться к солнцу? Крыльев-то хватит?» Ордеон говорил спокойно и уверенно, да он всегда и был таким. Старший брат, наследник, король. Кто бы посмел протянуть руку и отобрать то, что принадлежало владыке по праву? Верн не собирался этого делать. Его вполне устраивала тихая и спокойная жизнь. Он никогда не искал приключений. Правая рука снова начала ныть. Сколько уже её нет? Пять с половиной лет прошло, а всё ноет, и несуществующие пальцы зудят и пытаются сжаться в кулак. Рассказать Бардиона о том, как он, калека, валялся в грязи, столичных трущоб, как пытался украсть, ломоть хлеба и загремел за решетку, как вышел оттуда, понимая, что идти некуда. Пожалуй, старшему брату понравилась бы эта история. Верн, бывало, слушал его с разинутым от удивления ртом. Потому-то до сих пор и больно. Прошло пять с половиной лет, а Верн все никак не мог отделить любимого брата от владыки, который лишил его руки. Верн! Он обернулся. Из-за забора выглядывал сосед, и был он уже настолько пьяный, что смотреть стыдно. Неудивительно. В этой семье такое было в порядке вещей, а тем более и повод нашёлся. Не каждый день старшая дочь становится избранной девой. «Чего тебе?» «А ты это...» — сосед икнул, наполнив яблоневый сад сивушным духом. «А ты это... Иди, выпей с нами!» Он вдруг всхлипнул и мазнул грязной ладонью по лицу. «Доченьку же мою выбрали. В пирамиду пойдёт». «Тварь, ты пьяная!» С неожиданным гневом подумал Верн. «Ты даже не понимаешь, какую именно дочь у тебя отнимут». Он вдруг вспомнил, как познакомился с Бринненом. Тот упал на улице. Верн помог ему, и они выяснили, что без руки и калека поднял безногого. Рассмеялись, разговорились, подружились. И вот... Бринан привёл к нему Антию. Верн чувствовал, что этим всё и закончится. Кто она вообще была Бриннену? Это Антия. Никто. Просто девочка, которую он спас, потому что не мог не спасти. И вот она стоит. Не юная принцесса какой была бы, если бы головы её родителей и брата не выставили на пиках у ворот дворца. А девчонка с растрёпанной косой и в почти мальчишеской одежде смотрит с надеждой, а за её спиной вдруг раскрываются тёмно-синие совиные крылья. «Верн, ты чё? Что с тобой, брат?» Сосед удивился и, кажется, даже испугался. Похоже, Верн изменился в лице. «Ничего», — буркнул он. «Ничего, глазница болит». Сосед, понимающе кивнул. Протянул бутыль с тем, что гордо именовал домашним вином. Верн мог бы красить этой жидкостью забор или очищать ржавчину. но ни в коем случае не пить. Но сосед в этом смысле был не робкого десятка. «На, бедолага, поправься», — предложил он. «Полегчает». Верн лишь махнул рукой и закрыл левый глаз. Не хватало от этого пойла потерять остатки здоровья. Сосед потоптался на месте, всхлипнул и решил не переводить добро на тех, кто его не ценит. Верн до сих пор считал, что отец тогда просто пошутил. Он был мастером на злые шутки — И Верн вроде бы привык к этому. И когда отец положил на его голову корону и золотой венец признал нового владыку, Верн понимал, что это шутка. Дурная, очень глупая, но всё-таки шутка. А вот Ордеон так не думал. И он не выдержал. Он просто сорвался, и синяя сипуха нанесла первый удар Филину. Ну а кто удержался бы на его месте? Минуту назад ты был наследником по праву, никогда не делавшим ничего, что могло бы тебя как-то унизить или заставило бы усомниться в твоём статусе. И вот у тебя всё-таки отняли то, что ты всегда считал своим, просто потому, что могли». Верн поймал себя на мысли, что до сих пор оправдывает брата, что, потеряв руку, по-прежнему старается найти те слова, которые помогли бы им помириться. «Что ещё ему нужно потерять? Голову?» За забором заорали, послышался грохот. Кажется, отец семейства свалился с крыльца. Заухала мать, захныкали дети. Всё это было настолько привычно, что Верну захотелось кричать. Такие концерты он наблюдал каждый вечер уже три года. Что он вообще делает здесь? Пишет письма дурам, которые ждут любовников из заключения, потому что те сами и двух слов связать не могут, получая за это достаточно, чтобы не беспокоиться о протезах. — Как ты не ископал, брат? — рассмеялся Ордеон. Верну казалось, что он видит его в кружевной тени яблонь. Тёмно-синяя мантия текла по траве, как туман. В вечернюю свежесть вплелась прохладная сухая нотка болотной травы. Ордеон любил болото и уходил туда всегда, когда ему хотелось побыть одному. Отец, помнится, сердился. Солнечный кормчий не любил болото, словно в них таилось нечто, способное ему навредить, словно там была могила его врага. «Солнечный корм, не любит ни одного из своих детей», — подумал Верн, будто Ардион мог его услышать. «Ты, я, микела Мы просто осколки его света в материальном мире. Плоть, которая в каком-то смысле оскверняет его сияние». Он никогда всерьёз не думал о том, чтобы вернуться. Слишком громко звучал в ушах хруст крыла, которые Ардион выламывал, задыхаясь от ярости. Слишком ныли по ночам и в дождь шрамы на боку. Да и кому возвращаться? К отцу, который стравил сыновей, чтобы посмотреть, что из этого выйдет? К сестре? Он даже не знает, где её искать. Птичка пискнула, прыгая над его головой. В траве возилась полёвка. Её упитанное семейство жило здесь ещё до того, как Верн поселился в доме, и он не стал их прогонять. Пусть себе живут, грызут клубни его нарциссов. Даже странно, что полёвки не боялись Филина, своего естественного врага. Но почему-то этому радовался. Он никогда не хотел, чтобы его боялись. Он не нуждался ни в страхе, ни в преклонении. Что сейчас делает Бриннен? Чем занята его воспитанница? Должно быть, плачут. Что ещё тут можно делать? Верн неожиданно подумал, что Антию выбрали не просто так. Отец надел на него корону потому, что не любил младшего сына и хотел избавиться от него чужими руками. На руке Антии появилась печать потому, что она сделалась опасной. Ничего не случается просто так. Это истина для всех миров. Верн успел узнать это на собственной шкуре. Он вздохнул и поднялся с гамака. Надо было лететь. Вечером пошёл дождь. Спасательные держабли которые висели над городом, казались рыбинами, плывущими через влажный сумрак. Если великий кит двинется по океану, то люди бросятся к ним, станут карабкаться по верёвочным лесенкам в рыбье брюхо. «Когда-нибудь Кит прекратит движение, и дирижабли выпустит уцелевших на развалинах городов». Дядя Бриннан всё-таки напился. Сейчас Антия слышала, как он сидит на кухне и негромко поёт о солдатах, которые возвращались домой из плена. Пару раз пытались заглянуть любопытные соседи, но дядя Бриннан их прогонял с такой бранью, что Джакину стоило бы у него поучиться. «Дурак!» — крикнула Мавга. Булочница, которая продавала свой сдобный товар в пекарне на углу. «Счастье же! Гордись! Вылезешь из нищеты этой окаянной! Жить будешь как человек! Да и она жизнь за людей отдаст, не то что папаша ейный!» Дядя Бриннен взял свою старую палку и вместо ответа швырнул в булочницу. «Попал!» Антей стало легче после того, как она смогла прорыдаться. Она успокоилась, и не то чтобы приняла всё, что должно с ней случиться — но стала думать о будущем уже без боли. В конце концов, она должна была умереть восемь лет назад. Если бы не офицер-инвалид, которого держали при дворе из жалости и в качестве благодарности, Антия уже давно стала бы землёй и травой рядом с родителями и братом. Сможет ли её душа вырваться из подземелий, когда всё закончится? Дождь шёл всё сильнее. Сидя у окна, Антия видела, как над пирамидой поднимается дым. Жрецы охапками бросали в огонь травы и цветы, Благодарили небо за избранных дев. Антия знала, что много веков назад на вершине пирамиды вырезали человеческие сердца и швыряли на жертвенники. Когда она проходила мимо, по спине всегда пробегал холодок. Антии казалось, что в трещинах камней до сих пор сохранилась кровь. Через три дня пребывания там избранные девушки войдут в парадные врата, минуют просторный зал неба и увидят широкую лестницу, которая ведет во тьму. Дальше Антии было страшно думать. Дальше будут подземелья и чёрные ходы, которые ведут вниз, к великому киту. Никто не знал, что бывает потом. Ни одна девушка ещё не поднялась на поверхность. Антия представила белые дуги костей, лежащие во тьме. И её снова стала знобить. Над улицей мелькнула птица. Антия всмотрелась. «Да это же филин! Но что у него с крылом?» Она готова была поклясться, что правое крыло птицы металлическое, вон как сверкает. Филин сделал круг над их домом, опустился на крыльцо, и Антия услышала стук в дверь. Ей представилось, как Филин постучал клювом, и Антия чуть не рассмеялась. Она открыла створку, высунулась из окна. На ступенях стоял человек. Филина не было. «Кого там тьма принесла?» — услышала Антия голос дяди Бриннена. Кажется, он искал ещё одну палку, которую можно вытянуть по спине на зойлевого посетителя. Дверь открылась, и дядя Брина нахнул. «Ты?» «Я», — ответил Верн. «Будем считать, что я передумал». И Антиа увидела, как в сумерках сверкнуло стекло бутылки вина. Она бегом бросилась вниз, чуть не упала на неровных ступеньках и влетела в гостиную как раз тогда, когда Верн вешал плащ на крючок, а дядя Брина нёс с кухни стаканы. Не говоря ни слова, Антия взяла бутылку со стола и решительно сказала «Хватит». Она была готова к тому, что дядя Бриннен начнёт спорить, но он лишь кивнул и поставил стаканы на каминную полку. Верн усмехнулся. «Решительная девочка, ничего не скажешь». «Вы мне поможете?» — спросила Антия. Надежда прорастала сквозь её душу, и Антия чувствовала, что почти готова взлететь. Верн кивнул, сел в кресло и осведомился. «Откуда ты знаешь о владыке Ордеоне?» Антия опустилась на продавленный диванчик рядом с дядей Бринаном. Верн с любопытством посмотрел по сторонам, словно попал в музей. Антия невольно подумала, что благовоспитанной барышне стало бы стыдно за скудную обстановку. За этот диванчик, шкаф, который отдали соседи, стулья, такие старые, что на них страшно садиться. Как же хорошо, что она не была такой барышней и не стыдилась честной бедности». Ей всё ещё было не по себе от того, что её сон оказался чем угодно, но только не сном. «Он приснился мне», — призналась Антия. «Он сказал, что когда солнечный кормчий сбросит демонов с неба, ему будет, чем их встретить». «А где Филин?» Верн рассмеялся, плавно провёл правой рукой по воздуху, и Антия увидела, как её окутывает серебряная дымка, сгущаясь в сверкающие металлические перья. «О, боротень! Верн снисходительно улыбнулся, снова повёл рукой, и перья исчезли. Вместо железного крыла вновь появился протез. Антия захотелось дотронуться до его руки. Она сама не знала, почему. «Я филин», — ответил Верн. «И это нам с тобой поможет. Завтра ты отправляешься в пирамиду, так? Три дня на подготовку, пост и молитвы, потом вниз». Антия кивнула. «Сейчас пирамида Ауэлья, Почти не пугал её. Страх отступил и улегся Да, утром. Улыбка Верна сделалась ещё шире. «Хорошо. Что я получу, когда ты выйдешь из ворот на белых скалах?» Антия пожала плечами. Мысль о том, что она может выжить и вернуть себе корону, казалась ей какой-то странной, непривычной. «А что вы хотите?» — ответила она вопросом на вопрос. Верн нахмурился, задумался. но было видно, что его всё это веселит. Что могла ему дать девчонка из павшей династии? Что могла бы ему дать королева? Если он способен пройти подземелье и вернуться живым, то он сам возьмёт всё, что захочет. «Мышь!» — произнёс Верн, и дядя Бринан уставился на него так, словно гость издевался над ними. «Маленькую белую мышь». Антия вопросительно подняла бровь и вдруг вспомнила, что мама тоже так делала, когда была удивлена по-настоящему. «Почему?» «Ну что ещё нужно Филину?» «Маленькую белую мышь. Я не шучу». «Вы их что, едите?» — озадаченно спросила Антия. Верн прикрыл глаза. «Да, бывает. Я же Филин. Что мне ещё есть?» «Ну так что? Будет мне мышь?» «Хорошо», — улыбнулась Антия. «Договорились». «Впрочем, нам надо думать не о мышах», — сообщил Верн, смахивая со своего протеза невидимую пылинку. «Что будем делать, если тебя встретят у выхода вооружённые люди Его Величества?» А вот этого Антия не ожидала, и предположение верно ей не понравилось. «Думаешь, Эвиан приложил руку к тому, чтобы Антию выбрали?» — нахмурился Бриннен. Верн пожал плечами. «Почему бы и нет?» До этого она была сопливой девчонкой, которая жила с калекой, никому не нужная, всеми забытая. Анте показалось, что левый глаз верно сверкнул расплавленным золотом. Девчонок не сажают на трон, но вот она растёт, становится девушкой, и на ней, допустим, может жениться какой-нибудь Донвигонский принц, как на деве равной крови. И тут получается уже совсем другое дело. Она не сдержала улыбки, какой бы равной ни была их кровь, Антия слишком много времени провела в трущобах. Никакой принц не женится на той, которая ставила метки на преступников по заказу Джакена. За годы жизни в трущобах с дядей Бринаном и подсчитыванием, как лучше потратить семь серебряных львов, она почти перестала вспоминать о том, кем была. Все об этом забыли, и Антию это устраивало. Но Эвион никогда и ничего не забывал. Он просто позволил ей жить до поры до времени, и люди считали его милосердным владыкой. который пощадил дитя и не стал преследовать сироту. «Метки ставят жрецы по воле неба», — произнёс дядя Бриннен, но его голос звучал неуверенно. Верн махнул рукой. «Я тебя умоляю, почему в прошлый раз избрали дочь министра финансов? Сам поймёшь? Или подсказать?» «Потому что её отец настаивал на реформе», — сказала Антия. Верн кивнул. «Я же говорю, умная девочка. И такую умную выбрали не просто так». Сгинет в подземельях? Замечательно. Мёртвая святая мученица гораздо лучше подрастающей живой проблемы. И я вновь возвращаюсь к своему вопросу. Что будем делать, если у выхода нас будут ждать не со знамёнами и угощением, а с оружием? у Уантьей даже в животе заныло от волнения. «С чего ты взял, что Донвигонский принц?» — начал было дядя принан Верно улыбнулся. «Так, летал, кое-что услышал. Денвегону давно нужны земли на юге. Принц Эдвик женится на наследнице прежней династии, и в перспективе это объединит Толерио и Денвегон. «Кто же ему позволит?» — удивилась Антия. «Принц никогда не женится на девчонке Сакраен». Верн посмотрел на неё так, словно она понятия не имела, о чём говорит. «С ума сойти!» — дядя Бринан рассеянно почесал бровь. «Но ведь никто не возвращался из-под земли. С чего Эвиан будет краулить у выхода? Верн выразительно воздел глаза к потолку. «С того, что наш государь далеко не дурак. Вот с чего. Так что будем делать?» Дядя Бринон откинулся на спинку дивана и ответил. «У меня остались надёжные друзья. Мы будем ждать вас у белых ворот. Если что, отобьём». «Вот и замечательно», — сказал верно поднялся. «Что ж, до завтра, Ваше Высочество. Увидимся у пирамиды».